На пути в Новый Орлеан я не отлипаю от парня. Устраиваю голову у него на плече и щурюсь от закатного диска за тонкой полоской неба. Я хочу находиться с ним каждую минуту и втягивать ароматы детства, исходящие от него. Сладкая вата и яблоко в карамели. Интересно, он в курсе, что я уже порядком зависла на нем, Лежа на твердом плече, изучаю длинный нос, скулы, четко очерченные губы. Кол косится на меня, и я тут же таращусь в окно. чтобы не выдавать своего любопытства. Возле клуба я удерживаю его на пять минут, чтобы рассказать о случае в гримерке. Не сомневаюсь, что он все знает. Только умоляю не выдавать меня при Кейси. Теперь у меня нет от него секретов. Ни одного.